Если он сейчас попросит о сыновьях, я его уничтожу, подумал Сталин. Благодарю вас, товарищ Сталин, сказал Градов и тактично отошел в сторону потока депутатов. Сталин с одобрением проводил его взглядом. В следующий миг ему вдруг показалось, что окно над мраморными ступенями залепила огромный глаз совы. Потом все прошло. Антракт седьмой. Пресса. Герои Советского Союза в Вашингтоне. Уже давно ни одно крупнейшее авиационное событие не имело такой большой прессы, как перелет Чкалова, Байдукова и Беликова. Воздушные герои, победители магнитных джунглей вершины мира. Советская столица стала ближе к нам, чем мы думали. В таких выражениях американская пресса оценивает подвиг советских героев. Президент США Рузвельт ждет летчиков в Белом доме. Московская милиция арестовала Бурцеву, занимавшуюся производством абортов на квартирах своих пациентов и в номерах бани. Радио Северный полюс Москва ЦК ВКПБ товарищу Сталину товарищу Молотову Даргойк Иосиф Виссарионович и Вячеслав Михайлович. Наша четверка. Восторженно встретила весть о высшей награде Родины. Впереди нас ждет большой труд, но мы твердо знаем, что окружены вашей любовью и заботой и вниманием всей страны. Мы приложим все силы, чтобы оправдать ваше доверие и чтобы при любых обстоятельствах хранить честь нашей Родины. Папанин, Кренкель, Шершов, Федоров. На выпуск займа укрепления обороны СССР трудящиеся отвечают дружной подпиской. После долгого молчания Союз советских писателей Карелии наконец решил обсудить вопрос об авербаховщине в литературе. Приемные показали, какой огромный вред нанесли карельской литературе пережитки рабовщины. буржуазные националисты Луото Оннанен Райтунаен ориентировали писателей на создание общей финской явно буржуазной литературы эти традициско фашистские идеики привели к тому что карельский народный эпос Каливала стал приписываться финнам националисты исключены Из Союза писателей. ЦК ВКПБ с глубоким прискорбием извещает о смерти после продолжительной болезни старого большевика, видного хозяйственного работника тяжелой промышленности, члена ЦК ВКПБ Иосифа Викентьевича Кассиора. Речь колхозника Данилы Анисченко. Я горячо приветствую партию и правительство за долгожданный заём. Три моих сына являются бойцами Красной Армии: Иван, командир батареи, Михаил, летчик, Павел, связист. У меня есть ещё два сына, трактористы. Если враг посмеет сунуться к нашей границе, мы с сыновьями пойдём крушить вражеских гадов. «Каждый член нашей семьи подписался на сто рублей». За последние дни в Германии умерли от зверских пыток гестапо несколько политических заключенных. Газеты называют известного германского спортсмена Вилли Гроссейна, Валентина Шметцера и других... Величайшая стройка второй пятилетки завершается. Канал Москва-Волга, начатый по инициативе товарища Сталина, построен. Привет строителям замечательного сооружения сталинской эпохи. По предварительным данным, Ирина Вишневская первый пилот и Катя Медникова второй пилот. Побили международный женский рекорд высотного полета 6115 метров. Состоялся первый двусторонний трансатлантический перелет английской летающей лодки «Калидония» и американской летающей лодки «Сикорский 42В». Предстоит открытие регулярных трансатлантических почтово-пассажирских линий. Фашистские хозяева, ликвидированные фашистской бандой Тухачевского и Ко, никак не могут оправиться от неожиданного и тяжелого поражения. До сих пор они скорбят по своим верным агентам и еще бы выведен из строя один из важнейших военно-шпионских отрядов фашизма. Всему миру очевиден грандиозный провал их разведки. Сделанным негодованием автор статьи в военной газете Deutsche Welle пытается отвести от Тухачевского обвинения в шпионаже, но тут же вынужден признать, что он был организатором контрреволюционного заговора. Тухачевский. Хотел стать русским Наполеоном, но он слишком рано раскрыл свои карты или, как это обычно бывает, в последнюю минуту стал жертвой предательства. В числе судей, продолжает Deutsche Wert, были военные пролетарии Блюхер и Будённый. Этими военными пролетариями гордится наша страна, Гордятся трудящиеся всего мира заявление Дойчвер выдает фашистскую разведку с головой. Клиенты требуйте от работающих парикмахеров, чтобы они мыли руки. Из речи прокурора СССР товарища Андрея Януариевича Вышинского мы все помним слова великого Сталина о том, что новая конституция СССР будет моральной помощью и реальным подспорьем для всех тех, кто ведет ныне борьбу против фашистского варварства. Вот почему так беснуются сейчас наши враги. В СССР Где я победил социализм, где нерушимо закрепились подлинная культура и демократия, законность является могучим оружием дальнейшего прогресса, дальнейшей борьбы за социализм. Товарищ Сталин указал на опасность идиотской болезни беспечности, на необходимость преодолеть эту болезнь, чтобы уметь распознать и победить врага. Сейчас контрреволюционная антисоветская агитация прибегает к самым разнообразным приемам и очень неплохо умеет замаскировать свои антисоветские выступления. Так, например, недавно в городе Куйбышеве был задержан на базаре один глухонемой, у которого на груди красовалась дощечка с контрреволюционной надписью «Помогите глухонемому!» Лишили работы, раздели. И есть не дают. В милиции оказалось, что этот глухой вовсе не глух, не мой вовсе не нем. Он оказался раскулаченным кулаком, который в этой форме избрал определенный способ борьбы с советской властью.